Глава 46. Катя спустя три месяца. Поначалу я ждала. Находилась в каком-то отчаянном ожидании, поверив, наверное, брату Кирилла, что все не просто так, и ждала. Надеялась, что придет, что вот-вот приедет. Но так было в первые две недели после того, как я узнала, что Кирилла освободили. После ждать я, конечно же, перестала и сосредоточилась на написании статей, и личного блога, в котором рассказывала обо всем, кроме своей нынешней жизни. О стажировке, о поездке в столицу, о трудностях, с которыми я там столкнулась. Оказывается, это было очень интересно аудитории, молоденьким девочкам вроде меня, что грезили о переезде в столицу, но не знали, с какой стороны к ней подъехать. Теперь хоть какая-то часть из них будет знать, что делать дальше и как не попасть в лапы таких, как лиса. О том, что я встретила в столице своего мужчину и даже успела завестись ребенком, умалчиваю. Вряд ли это то, что хотят услышать молоденькие девочки. Уверена, что они, как и я, вовсе не мечтают о беременности и воспитании ребенка в одиночку, а ведь именно так я и буду его воспитывать. «Катя!» Я подпрыгиваю на месте, когда слышу грозный голос отца. Откладываю телефон в сторону, выхожу из своей комнаты. Папа вернулся из командировки. «Обосновался снова на том же месте. А еще практически при каждом разговоре он требует у меня имя отца-ребенка». Поначалу, конечно, он решил, что это Кирилл, но я его убедила в обратном, решив, что моему ребенку уж точно не нужен отец, которого заставили участвовать в воспитании насильно. «Да и мне... Разве мне будет легче? Все, что я могла, я уже сделала. Рассказала о беременности, сохранила маленькую жизнь, хотя были те, кто меня не понял». Зачем портить свою жизнь в двадцать? Зачем рожать ребенка, которого, вероятно, не сможешь поднять на ноги? Впрочем, я не особо всем об этом рассказывала. Нескольким подругам, с которыми мы перестали общаться, потому что вдруг оказалось, что общих тем, кроме журналистики, у нас и нет. Что, пап, ты не вспомнила еще имя того, кто сделал тебе ребенка? Грубо, но у нас папа, редко, когда теперь получается поговорить нормально. С претензиями как-то проще ему и мне. Начни, отец, меня жалеть, я бы определенно не выдержала и разрыдалась у него на плече. А так? Так я держусь молодцом. Живу дальше, начинаю зарабатывать на рекламе в своем блоге. Впрочем, за это время я получила приглашение в несколько новостных агентств, но никому не ответила согласием. Они, в отличие от меня, понятия не имеют о моем статусе. Так что было бы нечестно устраиваться на работу, скрывая его, а потом неожиданно уйти в декрет. «Пока мне достаточно и того, что я получаю со своего, пусть и молодого, но, судя по реакции аудитории, интересного блога. На все необходимое для ребенка мне точно хватит. К тому же папа хоть и ворчит, но я уверена, что поможет в случае чего». «Не вспомнила, пап. Хватит спрашивать». «Как я могу не спрашивать?» — искренне удивляется. «Предлагаешь мне допустить, чтобы мой внук рос без отца?» «Пап...» — хмурится и не понимает меня. Я же знаю, что лучше отсутствие одного из родителей, чем притягивание его к ответственности. Кирилл в курсе, что я беременна, знает, что я готова сделать тест ДНК. Просто, видимо, ему это не нужно. Это точно не Кирилл? Пап, если он будет похож на Кирилла, басит предупреждающе. Он? Смущенно улыбаюсь. Желательно. С вами бабами невозможно уже. Я тебя едва вырастил. Еще одну девочку не переживу. Переживешь, конечно. Тем более опыт у тебя уже имеется, слегка подтруниваю. Папа недовольно сводит брови к переносице, цокает языком. Я знаю, что он недоволен только сейчас, а когда родится малыш, примет любого, будь то девочка или мальчик. В общем, я чего тебя позвал? Работа для тебя имеется, если хочешь. Какая работа? В столице, в новостное агентство. Пап, они в курсе, что ты беременна, готовы взять тебя на какое-то время. Потом у них уже есть претендент на пару лет а после декрета снова можешь работать. Ты искал мне работу? Можно и так сказать. Поднапряг все свои связи. Агентство хорошее, зарплата у них ничего. Тебя они готовы взять, потому что ты вроде как еще и популярная. Но это если хочешь. Если нет, я скажу им. А можно контакты агентства? Протягивает мне небольшой клочок бумаги с номером телефона. Пожить в столице есть, где у нас там квартира недорогая, несколько выберешь, какую хочешь. Их обычно под стажировки сдают, но раз такое дело, для меня сделают исключение. «Ты хочешь, чтобы я уехала? Я-то не хочу, а вот ты...» Наверное, это действительно заметно. То, что я хочу уехать и планирую. Не сейчас, конечно, думала, а потом, когда рожу, окрепну, доведу блок до стабильного дохода. Нужно посмотреть, как отреагируют подписчики на мою беременность. Я пока к этому не подвела, потому что не знала, как... А теперь в голове складываются мысли и разрабатывается контент на несколько месяцев вперед. Я рассказываю о новом месте работы, о переезде в столицу и о моем интересном положении. Даже если часть подписчиков не поймет, все равно рядом останутся те, кому это будет интересно. Ну и новые придут, я уверена. Забрав визитку, иду к себе в комнату и подолгу изучаю агентство, что готово взять меня на работу. Потом пишу им лично, и мне устраивают онлайн-собеседование. «Добрый день. По ту сторону экрана ноутбука мне улыбается миловидная блондинка. Как мне объяснили, это мой будущий руководитель и что-то вроде наставника. Добрый. Катя, да? Я Елена. Приятно познакомиться. И мне. Сразу хочу вас успокоить. Заочно вы уже приняты. Готовятся документы по приему вас на работу, так что наш разговор не собеседование, а скорее формальность. Мне очень хотелось познакомиться с вами лично, потому что блог ваш я уже видела». «Ох, не думала, что вы следите», — сообщаю, чувствуя, как щеки заливает жаром. «Много кто следит за вами, Катя. Я, правда, удивилась, что о беременности вы не говорите, но это ваше личное. Я скажу позже, пока только придумала, как именно это сделаю. Что ж, отлично. Какие у вас планы на ближайшее время и вообще? Возможно, вам было бы удобнее работать онлайн? Такая опция у нас тоже имеется. Нет, я бы хотела в офисе». «Жаждете в столицу?» — понимающе улыбается. «Я тоже когда-то из провинции приехала. Бывает сложно здесь, но обратно возвращаться не хочется. Это правда. Я немного смущаюсь, потому что мне нравится мой родной город, наш дом, в котором мы живем с бабушкой и отцом, но все равно хочется в большой город, к возможностям. Хоть я и удивлена, что отец меня отпускает, более того, сам это все и предложил. Тогда мы будем вас ждать, Катя». Очень рады, что вы выбрали именно наше агентство. Прощаемся с улыбками. Я отключаюсь первой. Меня попросили приехать по возможности как можно раньше, но я сама планировала собираться сразу же. До того, как прийти в агентство, нужно устроиться на квартире, все туда купить, встать на учет ближайшей больницы и найти своего врача-гинеколога, а еще рассказать полученную новость подписчикам вместе с информацией о том, что я беременна. «Ну что, все? После стука папа заходит в комнату. Все. Взяли? А могли не взять?» «Могли, почему нет? Мы предварительно договаривались. А мне сказали, что я уже принята и собеседование формальность. Значит, это они уже сами, без моего содействия?» «Ну, конечно. Квартиру я тебе уже нашел. Две. Можно смотреть уже завтра». «Завтра? Наверное, у меня глаза загораются, потому что папа хмыкает и протягивает мне карту». «Тут деньги на первое время. Должно хватить на все необходимое и до первой зарплаты. Но если что, звони, будем думать». «Пап...» На глаза слезы наворачиваются. Поднимаюсь, обрушиваюсь на него с объятиями. Чувствую, как сжимает мою талию в ответ. Все будет хорошо», — убеждая себя уже самостоятельно. Даже несмотря на то, что Кирилл не позвонил, не написал и не приехал. «Я ведь сама смогу, да?» Когда оставляла ребенка, был расчет только на себя. Так что выбора у меня теперь нет.